Глава 15. Переговоры. Завтра мы отчаливаем. Торг даже не пытался скрыть удовольствие, с которым объявлял эту новость команде. Уинтроу не стал поднимать глаза от работы. Имел право. Сказанное Торком не было ни вопросом, ни распоряжением. А значит, и обязательного ответа не требовалось. Да, парни, мы отчаливаем. Так что удачного вам некоторое время не видать. Отсюда до Джамели еще семь портов, в которые надо бы заглянуть. И три первые в Калсиде. Избавимся, наконец, от этих орехов. Как бы он меня спросил, я бы сразу сказал ему, что в удачном ему их не продать. Да разве что он меня спрашивал? Торг повел плечами, расплываясь в самодовольной улыбке. По его мнению, неверное решение капитана подчеркивало его, торка несравненную мудрость». Уинтроу со своей стороны этого не находил. Как я понял, наш Кэп вознамерился подкопить деньжат, чтобы потом в Джамилии прикупить побольше рабов. Да, парни, немалую ораву нам придется перевозить. И Торг облизнул губы. Честно вам скажу, аж слюни текут от предвкушения. Особенно если Кэп таки послушает моего совета, как доберемся до невольничных базаров в Джамилии. Уж я-то знаю эти базары» и могу распознать добрый товар, когда он попадается мне на глаза. Так что Будди Кэп мне скажет, я ему что ни есть самолучших рабов высмотрю, а ежели повезет, даже прихвачу пару-тройку смазливых девчат вам для забавы, парня. Ну? И что ты по этому поводу думаешь, Юнга? Вот это был прямой вопрос, и на него следовало отвечать. Иначе запросто можно было дождаться и сапогом пониже спины». Я думаю, сказал Уинтроу, что рабовладение безнравственно и беззаконно. А еще мне кажется, что не дело нам обсуждать замыслы капитана. говорят так, он по-прежнему не поднимал глаз от работы. Перед ним лежал спутанный ком разномастных старых концов. У Уинтроу было поручено распутать его, отложить шкертики, еще пригодные для использования по назначению, А все остальное растрепать на отдельные пряди. Что-то пойдет на ветр, что-то пригодится, ну, например, для плетения ковриков. Примечание шкертик. Короткий отрезок не толстого тросика, пригодный, например, для завязывания мешка с имуществом или других не очень ответственных дел. Конец примечания. Загрубевшие руки у интро уже не уступали жесткостью никаким тросам. Глядя на них. Трудно было представить, что когда-то это были руки художника, умевшего обращаться с цветным стеклом. Но по другую сторону куча обрывков трудился Майлд, и у Интроу оставалось только завидовать его ловкости и сноровке. Казалось, молодой матрос просто брал, приглянувшийся конец, слегка его встряхивал, и шкертик сам собой выпутывался из плотно сбитого кома, да еще и от узлов освобождался, словно бы по собственной воле. И бухты тросов у Майлда никогда так не перекручивались, как у Уинтроу. «Так-так, никак огрызаемся!» Тяжелый башмак Торка болезненно уперся в поясницу Уинтроу, как раз туда, где еще саднил след предыдущего пинка. «Никак нет, господин помощник!» На одном дыхании выговорил Уинтроу. Он успел усвоить, что рыболепие иногда оказывалось наилучшим выходом из положения. Когда отец только отдал его под начало этому животному, Уинтроу пытался с ним говорить, наивно полагая, что перед ним разумное существо. Но скоро убедился, если Торг чего не понимал, это воспринималось им как подковырка. А попытки объяснить казались ему жалким увиливанием от прямого ответа. Одним словом, чем больше молчишь, тем меньше получишь синяков. Даже если ради этого надо внешне согласиться с кое-какими заявлениями Торка, которые еще совсем недавно вызвали бы у него самый жгучий протест. «Нет, тем самым я не теряю достоинства и не утрачиваю нравственных позиций», — внушал себе Уинтроу. «Я просто пытаюсь выжить. Выжить, чтобы когда-нибудь убежать». Подумав о побеге, он даже осмелился спросить, «А в каких портах мы собираемся останавливаться?» Если хоть один из них окажется на Срединном полуострове, помру, но сбегу. Буду скитаться, буду нищенствовать, ноги по колено стопчу, но доберусь в монастырь. Расскажу, что со мной случилось, и меня выслушают. Пусть дадут мне новое имя и отправят куда угодно, только чтобы отец больше никогда меня не нашел. На Срединном ни один из них не расположен». С явным злорадством сообщил ему Торг, так что, ежели хочешь вернуться к своему жречеству, сопляк, придется тебе плыть через море. Второй помощник от души расхохотался, а Уинтроу запоздал и сообразил, что его нарочно подначали задать вопрос о портах. Скверно. Если даже тупица Торг настолько легко читал его мысли, дела были воистину плохи. А может, он сам виноват? День и ночь грезила о побеге и возвращение в монастырь и до того домечтался, что это начало сквозить в каждом его поступке и слове. Мало хорошего, но Уинтроу не видел для себя иного способа сохранить здравый рассудок. А потому только и делал, что пытался найти способ потихонечку выбраться с корабля. Каждый раз, когда его запирали на ночь, он дожидался, показать дверью стихнув шаги, и пытался открыть ее. Жаль, что он не проявил побольше терпения, когда его только привели на корабль. Несколько вполне неуклюжих попыток побега лишь усилили бдительность команды и капитана. Кайл объявил во всеуслышании, что прозевавший мальчишку будет подвергнут самому суровому наказанию. Понятно, такая перспектива никого не обрадовала. У Интроу перестали оставлять одного, а работавшие рядом с ним на него же еще и сердились. Морякам приходилось не только исполнять свои прямые обязанности, но еще и за юнгой присматривать». «Ну, парни, мне пора!» — торг занёс ножищу, обутыв в тяжелый башмак, и не сильно, но чувствительно ткнул им у в хребет. «Дел не в проворот!» «Майлд, остаёшься за няньку!» «Да смотри, чтоб наш красавчик, сложа ручки, не рассиживал!» Нападал Уинтроу еще ещё разок и тяжелым шагом удалился по палубе. Ни один из двоих юнцов, занятых возле кучи веревок, не стал провожать его взглядом но когда торг отошел уже достаточно далеко и не мог услышать майлд спокойно заметил однажды кто-нибудь втихаря его пришибет и выкинет за борт и правильно сделает руки молодого матроса ни на миг не оставляли работы он весело подмигнул у интроу, как бы я сам это не надумал у интроу стало не по себе Не следует человеку хладнокровно замышлять умершвление ближнего своего. Это он знал твердо. Сам он торка ненавидел всей душой и ничего не мог с этим поделать, но убивать его. Такая мысль ему и в голову не приходила. А вот Майлду, похоже, пришла. — Не надо позволять типам вроде торка нарушать строй твоих мыслей, а с ними и течение жизни, — проговорил он вполголоса. Даже думать об убийстве ради мщения значит разрушать свою душу. Нам не дано знать, почему Са позволяет людям вроде Торка начальствовать над другими. Но мы не должны еще и дух свой придавать им во власть. Станем слушаться их доколе обязаны, но... Я вообще-то на проповеди не напрашивался, — раздраженно перебил Майлд и с отвращением швырнул на палубу конец, который распутывал. «Да что ты о себе воображаешь в самом-то деле?» Кто ты такой, чтобы мне объяснять, как я должен думать и жить? Ты способен или нет просто поговорить? Попробуй как-нибудь, может, получится. Возьми да и произнеси вслух, как я рад был бы голову открутить этой вонючей скотине. Сразу на душе легче станет. Проверено. Майлд отвернулся и добавил как бы в сторону, обращаясь не к интроу, а к Мачте. Ну и дерьмо. Ты к нему как к человеку, а он к тебе будто ты перед ним на коленях стоишь и совета вымаливаешь, святоша несчастный. у интро испытал миг горькой обиды, но ее тут же смыло волной искреннего смущения. Да я совсем не то имел в виду. Он уже было собрался сказать, что вовсе не мнит себя выше и лучше Майлда, но понял, что едва не солгал, и, пересилив себя, ответил чистую правду «нет, не так». «Просто я никогда ничего не говорю, сперва не подумав». Меня выучили избегать праздных и необдуманных речей. Если, живя в монастыре, мы вдруг замечали, что кто-то готов свернуть на кривую дорожку, мы обсуждали с ним это на чистоту, ну, просто чтобы помочь, а не... Ну, так ты всяко больше не в монастыре. Ты теперь живешь здесь. Когда уже это до тебя по длинной шее дойдет? Начинай поступать не как священник, а как моряк. Честное слово, аж тошно смотреть, как ты позволяешь ноги о себя вытирать». «Пошевели мозгами, и хоть разок упрись рогом, вместо того, чтобы без конца про своего «са» задвигать. «Возьми, например, и разок тресни только по роже. Все правильно, он за это тебя поколотит. Ну и что с того? Поверь моему слову, на самом деле он куда трусливее тебя. Если он хоть заподозрит, что ты точишь на него гарпун и подумываешь пырнуть, он от тебя мигом отстанет. Не, правда, неужели ты сам еще этого не понял?» Уинтроу попытался собрать остатки достоинства. «Если он вынудит меня поступать подобно себе, это будет значить, что он воистину победил. Или я не прав?» «Конечно, не прав. По крайней мере, пока все выглядит так, что ты настолько трусишь побоев, что даже не отваживаешься в этом страхе сознаться. Да вот взять хоть тот случай с твоей рубашкой, ну, когда торг ее вздрючил на то, чтобы тебя подразнить». Ты же знал, что в любом случае тебе придется доставать ее самому. Так почему ты не слазил и не достал ее? Предпочел дожидаться, чтобы Торг силком загнал тебя на ванты. Примечание ванты — растяжки, поддерживающие мачту с бортов судна. На парусных кораблях они состоят из нескольких очень прочных канатов, сходящихся наверху и оснащенных поперечным плетением, которое превращает их в подобие веревочных лестниц. Конец примечания. «Неужто не ясно, что тем самым ты даже дважды ему уступил?» «Я и одной уступки тут не вижу». Это была грубая и жестокая шутка. «Люди с людьми не должны так поступать», — тихо ответил Уинтроу. «Майлд вышел из себя окончательно. Вот, вот оно! Будешь так разговаривать, я тебя сам когда-нибудь придушу. Ведь знаешь прекрасно, о чем я толкую, но обязательно должен все вывернуть наизнанку». Тоже в принцип возвел люди с людьми. Какие люди с людьми? Ты и торг, и никого больше. Ты его умыть мог только одним способом. Притвориться, будто клал на все это с прибором. Изобразить, будто тебе слазить туда и назад, подумаешь, расплюнуть. А ты, дурень, в такую святость вошел, что предпочел на солнце обгореть, но никуда не полез. Майлд даже захлебнулся от возмущения. У Уинтроу не отвечал. И это злило Майлда больше всего». Юный матрос перевел дух и попробовал зайти с другой стороны. Ты в самом деле так ничего и не понял. Самое скверное, что он лез за тобой следом и подгонял. Вот тут ты вправду попал. Теперь вся команда считает, что у тебя кишка тонка, что ты трус. Майлд, кажется, готов был плюнуть. Ты и так выглядишь не взрослым парнем, а сосунком. Ну и что, обязательно еще и вести себя точно сосунок? С этими словами Майлд поднялся и ушел, а у Интроу остался, невидяще смотреть на груду концов. Ему не хотелось признаваться даже себе самому, насколько потрясло его услышанное. А ведь это было весомое, грубое и зримое свидетельство того, что у Интроу отныне жил в совершенно другом мире. Они с Майлдом были, наверное, почти ровесниками. Вот только Майлд занялся морским делом по своей собственной воле, причем целых три года назад, и успел стать самым настоящим моряком, моряком до мозга костей. С появлением Уинтроу его перевели из юнг в матросы. И он отнюдь не выглядел мальчишкой, был крепким, широкоплечим и гибким. На целую голову вышел Уинтроу, и пушок у него на губах начинал явственно темнеть, грозя скоро превратиться в какие следуют усы. Уинтроу узнал Его собственную мальчишескую внешность и хрупкое телосложение трудно было вменить ему в вину, и он бессилен был их изменить, даже если бы считал недостатком, но насколько же легче было в монастыре? Среди священства как бы само собой разумелось, что всякий взрослеет и вырастает в свое время, кому какое положено. Например, ясно было, что Сагреб никогда не приобретет высокого роста. Он уродился широкотелым коротышкой, и останься он жить у себя в деревне, быть бы ему до гробовой доски мишенью для насмешек. Но в монастыре к нему относились с величайшим почтением, из-за стихов, которые он слагал. Никто даже мысленно не называл его недомерком. Он был сагреб, и все тут. Неумных и недобрых шуточек, которые здесь на корабле составляли едва ли не основу повседневного бытия, ни под каким видом не потерпели бы в монастыре. Верно, ребятня, еще не обжившаяся в обители, бывало, вовсю дразнила друг дружку, не обходилось даже без драк, но тех, кто обнаруживал склонность к жестокости, к издевательству над ближними, без промедления отправляли обратно к родителям, ибо таким людям не место было среди служителей са. Глухая, ставшая уже привычной тоска по монастырю, неожиданно взорвалась обжигающей болью. У интроу подавила ее усилием воли, Еще не хватало расплакаться. Ни в коем случае нельзя плакать на глазах у команды. Его слезы будут истолкованы, как очередное проявление слабости. Майлд ведь был по-своему прав. В любом случае Уинтроу застрял на проказнице и должен будет здесь находиться, пока не сбежит или пока ему не стукнет 15 Долгий срок. Что бы ты посоветовал бы мне, Бирандол? Ответ пришел сразу. Уж коли так получилось, надо постараться с толком использовать время. Мне приказывают стать моряком, значит, надо им стать и как можно быстрее. А если мне придется жить в этой команде, а мне ведь придется, значит, надо начинать устанавливать добрые отношения. Надо с кем-нибудь подружиться. Но каким образом? Уинтроу имел очень мало понятия о том, как зарождается дружба. Особенно со сверстником, но с таким, с которым у него не найдется, пожалуй, что ничего общего. Он потянул из кучи обрывок шкертика и принялся высвобождать его, размышляя о дружбе. И тут у него за спиной раздался голос проказницы. «А мне, — сказала она, — очень даже понравилось то, что ты говорил. Чудесненько, вот это приехали!» Бездушная деревяшка, оживленная неведомой силой, происходящая вполне, возможно, совсем даже не от са, и ей, изволить и видеть, понравились мои рассуждения. Мысль была недостойная, и у интроу подавила ее, что называется, в зародыше, но все же успел ощутить, как вздрогнул корабль. Так вздрагивает от боли. Какой же я дурак! Я только сию минуту говорил себе, что мне очень не помешало бы обзавестись другом и союзником, и сам тут же готов злобно оттолкнуть единственное существо, которое относится ко мне по-хорошему. Прости меня. Выговорил он тихо. Он знал, что вслух говорить совсем даже не обязательно, корабль все равно услышит. Такова несовершенная человеческая природа. Мы склонны срывать свою боль на других. Как будто от того, что причинил другому страдание, самому может стать легче. Я уже сталкивалась с подобным. Безразлично согласилась проказница, и ты здесь не один, кому плохо. У всей команды на душе кошки скребут. Не найдется, пожалуй, ни одного, кто был бы доволен нынешним положением дел. У Интроу кивнул. Слишком много перемен и слишком внезапных. Очень многих списали на берег, а кто остался, тем снизили жалования из-за возраста. Зато приняли уйму новых матросов, и те изо всех сил осваиваются». Немало времени пройдет, прежде чем они снова почувствуют себя единой командой. «Если это вообще произойдет», — ответила проказница, и в ее голосе не слыхать было особой надежды. «Пока что они разделены на старую команду капитана Вистрита и новичков Кайла. Так они сами о себе думают и ведут себя соответственно. А с ними и я надвое разрываюсь. Мне так трудно заставить себя довериться». Просто довериться уму и воле нашего капитана. Этот титул в ее устах прозвучал так, как если бы она толком еще не признала Кайла Хевана своим капитаном. Уинтроу снова кивнул, на сей раз молча. Он и сам чувствовал, что на борту далеко не все ладно. Некоторые из тех, кого выгнал Кайл, сопроводили свой уход ядовитыми и желчными замечаниями. Еще двое не пожелали мириться с новыми порядками и уволились сами. Последнее, по времени крупная и шумная ссора разразилась, когда Кайл потребовал у одного старого матроса, которого списывали на берег, вернуть золотую сережку, полученную в награду от капитана Вистрита за многолетнюю службу на проказнице. Сережка, выполненная в виде уменьшенного подобия носового изваяния корабля, означала, что ее носители уважают и ценят в команде. Старик отказался отдать ее Кайлу, и, поскольку иного выхода не оставалось, швырнул ее за борт. А потом ушел прочь по причалу, закинув матросскую кису на худое плечо. у интро нутром ощутил, что идти старику было, в общем-то, некуда. В его возрасте поди-ка устройся на новый корабль, поди-ка посоревнуйся с шустрыми молодыми матросами, «Честно тебе сказать, никуда он ее не швырнул!» Еле слышно прошептала проказница. Уинтроу так и вспыхнул любопытством. «В самом деле? А откуда ты знаешь?» Вскочив на ноги, он перегнулся через фальшборд и посмотрел вниз. Носовое изваяние улыбалось ему. «Да уж знаю», — сказала проказница. Той же ночью он прокрался назад и отдал ее мне. «И сказал, мы так долго вместе ходили в море, девочка!» И уж коль не судьба мне выходит на твоей палубе помереть, так прибери гихать, Ирежку, на память. У интроу не сразу справился с нахлынувшим чувством. Старый матрос отдал проказнице настоящую драгоценность. Серегу из чистого золота, да еще и прекрасной работы. Отдал добровольно, хотя мог бы за немалые деньги продать. Ну и что ты с ней сделала? Проказница виновато моргнула. Я тоже не сразу сообразила что с ней делать. И тогда он посоветовал мне ее проглотить. Он сказал, многие живые корабли так делают. То есть мы глотаем не все подряд, только памятки, с которыми очень многое связано. Их мы проглатываем, и потом всю жизнь храним память о людях, которые их подарили. Изумление, написанное на лице у интро развеселило ее. Но я так и сделала. Это было нетрудно, хотя я и не привыкла к такому. И теперь я ее, некоторым образом, чувствую. И, по-моему, я правильно поступила. Конечно, правильно, горячо согласился у интро. И запоздало спросил себя, откуда бы вдруг такая уверенность?